26 слезливые телешоу Бейли Никогда еще за такой короткий промежуток времени мне не доказывали, что я ошибалась во многих вещах. Никогда еще, я не была так рада оказаться не права. После поцелуев возле его дома, в грузовике, а потом и возле моего дома, Чейз подвел меня к входной двери и заключил в крепкие объятия. Погруженное в тепло его тела, я вдохнула знакомый запах и расслабилась, я даже не подозревала, что в отношениях все может быть так просто. Он отодвинулся, обхватил широкими ладонями мою талию и, секунду смотря в глаза, подарил улыбку, от которой у меня подогнулись колени. «Я позвоню вечером». «Хорошо», — ответила я. «Желаю удачи на этих выходных». Глядя друг на друга, мы задержались на крыльце. Больше потому, что я не желала, чтобы он уезжал, но также и потому, что мне совсем не хотелось заходить в дом». Лицо Чейза помрачнело. «Если хочешь, можешь остаться у меня, пока я в отъезде». «Без тебя?» «Ага», — отозвался он. «Ну, чтобы отдохнуть от соседок. Там будет шиф, так что...» Он пожал плечами. «Думаю, ей не помешает компания». «Вообще-то мы договаривались встретиться за ужином», — Чейз скинул брови. «Чтобы поговорить о поиске жилья? Это же здорово! Скорее продолжить разговор об этом. Возможно, составить список интересных предложений». Идея о переезде приносила столько облегчения, что в последнее время я только об этом и мечтала. Когда Джиллиан и Амелия были дома, я проводила все время в своей комнате. Я ела за своим крошечным письменным столом столько раз, что уже сбилась со счета. Хотя после нашей последней стычки они держались от меня подальше. Даже не входили в комнату, если там была я. Но в столь холодной атмосфере хотелось нацепить пальто и перчатки, лишь бы согреться. Джиллиан, скорее всего... Вела себя тихо, потому что не хотела, чтобы я рассказала всем ее секрет. Может, Амелия имела те же мотивы. Похоже, все вокруг были вплетены в их маленькую паутину лжи. «Видишь», — просиял Чейз, улыбаясь, «ты могла бы остаться в воскресенье до самого моего возвращения. Не думаю, что приеду поздно. Скорее всего, буду дома после обеда». «Ты этого и добивался с самого начала, да?» «Конечно». Тут Чейз взглянул на часы, и его улыбка померкла. «Ох, чёрт!» «Неправда, нужно идти, иначе опоздаю на тренировку». Наклонившись, он быстро чмокнул меня в губы и отпустил. «Поговорим позже. Отправляю тебе в СМС-код от домофона. Когда он спустился со ступеней, я отперла входную дверь. Вот бы никого не было дома. К несчастью, мне не повезло. Когда я зашла, то увидела Джиллиан, надевающую пальто в прихожей. Я сняла обувь и протиснулась мимо, полностью игнорируя ее присутствие». Бэйли позвала она напряженно. «Мы можем поговорить?» Я насторожилась. В целом я была слишком спокойным человеком, не любила выносить ссор из избы и легко прощала чужие ошибки. Я редко выходила из себя, еще реже повышала голос, но данная ситуация грозила стать исключением. Повернувшись к Джиллиану лицом, я приложила максимум усилий, чтобы мой голос звучал ровно. «О чем? Она выпрямила плечи и с трудом сглотнула. О том, что ты сказала в прошлый раз. Ты же... Ты никому не скажешь, правда?» Взволнованно вглядывалась в мое лицо Джиллиан. «То есть кому-то, кроме Чейза?» «Пожалуй, я плечами. Потому что ему все известно». Джиллиан застыла с ключами в руках, краска сошла с ее лица. Она выглядела настолько напуганной, что было почти смешно. Человек, которого она терпеть не могла, знал ее самый темный секрет. Справедливость высторжествовала. «Ну, а твой брат... Команда...» — хаотично замахала руками Джил, «Как будто в данный момент мне было дело до команды». «Да, я так расстроена, потому что Дерек — мой брат. Иначе твои темные делишки, Джил, меня не беспокоили бы». С виноватым видом она пожевала нижнюю губу, но так ничего и не сказала. «Представь, каково мне...» — продолжила я. «Это нечестно по отношению к Дереку, да и к Мендесу тоже. Все слишком сложно. Это я уже слышала». Повесив сумку на крючок, я направилась к лестнице. А рассказывать ли всем остальным еще не решила. Может, тебе стоит упростить жизнь нам обеим? Если ты положишь конец этой запутанной истории, этого не придется делать мне. Я не собиралась ничего делать. Не смогла бы так поступить с Дереком. Но Джиллиан об этом знать было не обязательно. Когда после обеда я добралась до офиса «Будни Каллингуда, раздражение из-за Джилпа утихло, и я вернулась к счастливым мыслям о Чейзе. Это было действительно невероятно. Я еще такого не чувствовала. Никогда. Раньше я думала, что Люк должен мне нравиться, потому что он нравился всем остальным. На первый взгляд он казался хорош, и множество девушек мечтали с ним пересечься снова. Наивная. Я была поражена тем, что он вообще мной заинтересовался. Но я никогда не была от него в восторге и не испытывала к нему столь сильного, непреодолимого влечения. Именно о таких ситуациях говорят Ты даже еще не знаешь, чего ты не знаешь. Но теперь-то я знала, и это было волшебно. Открыв дверь, я направилась к огромному круглому столу, чтобы присоединиться к Наэль и Заре. Я чувствовала на себе их взгляды, пока доставала из сумки ноутбука записную книжку. «Кто ты сегодня в хорошем расположении духа?» Зара наклонила голову, изучая меня. «Да ты вошла практически в припрыжку», — пропела Наэль. «Я бы сказала, пританцовывая, — выпалила Зара. Или, может, горцуя?» Я пожала плечами, но не смогла стереть с лица глуповатое выражение. Слова ускользали от меня. В голове была каша из гормонов и счастья. «Подожди», — открыла она рот. «Прошлый вечер ты снова провела с чейзом, да?» «Так вы, наконец...» «Возможно», — прикусила я губу. Они завизжали. «Нет-нет», — вскинула я руку. «Секса не было. Мы просто немного подворачились». «Ну или много?» «Вы точно пошалили, раз ты так светишься», — скинула брови Зара. При воспоминании о шалостях по телу пробежала волна возбуждения. «Да, мы это сделали. Это же здорово!» — игриво шлепнула меня по руке Наэль. «Особенно после твоих рассказов о Люке. Бог ты мой, с каким людям я это выболтала. Никогда больше не буду пить шоты». «Ой, Би, я так за тебя рада!» — запрыгала в своем кресле Зара. «Я тоже», — кивнула Наэль. «Какое-то время мы молча работали над домашкой и подготовкой газеты». «Кстати, о хороших новостях», — сказала Зара, прищурившись на экран своего ноутбука. «У меня есть еще одна, только она пока в стадии вероятности». «И какая же?» «Возможно ли?» Она указала кивком на свой ноутбук. «Я получила имейл от Лиама. Он говорит, что хочет отдать тебе часть своих обзоров, если ты, конечно, захочешь». Ладно. Я оказалась частично права. Я полагала, что Лем вообще служит свои полномочия, но, думаю, мне просто не могло так повести. Следовало бы радоваться, но теперь мне предстояло работать с ним. Ух! А достигнуть соглашения с этим парнем было непросто. «В чём подвох?» — вздохнула я. «Хотел ли он, чтобы я заплатила за такую честь? Или ставила его имя под каждой статьёй, что напишу? Я бы ничему не удивилась». Он хочет обозревать только хоккейные матчи. «Ох, еще лучше, свинья!» «Почему Ли я вообще так стремился писать о хоккее, когда сам был не более чем простым фанатом?» «Ну, конечно же!» — фыркнула я. «Спроси у него, какова наша статистика. Уверена, он не сможет ответить, не покопавшись в телефоне. Я же могла перечислить статистику у десяти лучших команд по памяти» кто лидировал по каждому показателю, кто в этом сезоне оправдывал ожидания, а кто — разочаровал. Зара сочувствием посмотрела на меня и пожала плечами. Она знала, что я права. «Так ты согласна?» «Ты же знаешь, что да», — недовольно отозвалась я. «Может, в один прекрасный день он потеряет интересы к хоккею?» «Ты видела список весенних стажировок?» — спросила Наэль, ткнув меня ручкой. «Их около десяти, и все на удаленке. Я видела одно, что связано со спортом, и тут же подумала о тебе. Я навострила уши, а где их выложили? На сайте вакансий. Она указала на мой ноутбук. Я заходила этим утром. Думаю, тебе стоит проверить. Преисполненная надеждой, я снова открыла браузер и, используя свои учетные данные, зашла на сайт карьера Каллинвуда. Я просмотрела объявления. Одно было от сайта моды, о котором я никогда не слышала, другое от кулинарного сайта, с которым я была немного знакома, еще от местных новостей, национального бренда занятий фитнесом и от сайта «Скамейка штрафников онлайн», главный источник хоккейных новостей. О боже, я молниеносно щелкнула по заголовку дважды. «Скамейка штрафников онлайн». Автор статьи о хоккее «Оплачиваемая стажировка. Занятость около 50 часов в неделю». Обязанности – создание контента для веб-сайта, написание постов в социальных сетях, копирайтинг, а также поиск тем, связанных с данной сферой. Требования – высокий средний балл по специальности журналистика или коммуникации, страсть к хоккею, глубокое понимание игры, игроков, команд и лиг, способность выполнять высококачественную работу в сжатые сроки. В будущем возможен переход на постоянную работу с частичной занятостью. Я уставилась на экран, не моргая. Вот оно, именно то, что мне было нужно. Идеальный способ начать профессиональную деятельность. И тут я вернулась к реальности и взглянула на часы, висящие у за спиной. Я вскочила со стула и начала собирать вещи. «Извините, мне нужно бежать. Шиф скоро подъедет, чтобы меня забрать». «Шиф?» — вскинула бровь Наэль. Эль. э «Это девушка соседа Чейза», — ответила я. «Мы вместе ищем жилье. Долго рассказывать». Через час мы устроились в гостиной с мексиканской едой на вынос и клубничной маргаритой домашнего приготовления. В планах было посмотреть все романтические комедии, которые только найдутся на Нетфликсе. Было здорово, снова устроит девишник. Мне не выпадало такой возможности с тех пор, как испортились отношения с Амелией и Джилл. «Чейс рассказал мне о пожаре», — сообщила я, делая глоток Маргариты. «Это просто ужасно. Хорошо, что никто не пострадал». «Да». Шивон уселась на диван, поджав под себя ноги и повернулась ко мне лицом. «Только вот почти все мои вещи были уничтожены из-за задымления. Жилищная страховка все покрывает, но от этого не менее грустно. Сложно будет сделать ремонт, да и пока мне приходится оставаться у Далласа. Уверена, он не возражает». Я откусила кусочек тако с курицей. Просто божественно. Ужина с чейзом, а теперь и это еда на вынос. Приятное разнообразие в буднях бедного студента. Шиф рассмеялась и заправила прядь темных волос за ухо. Вообще-то, все трое не возражали. Думаю, Таю тяжелее всего свыкнуться с постоянным женским присутствием, но он справляется. Но в любом случае, я не хочу злоупотреблять гостеприимством. Ты уже ходила смотреть? «Двухкомнатные квартиры». Я составила список, на который мы могли бы взглянуть. Она заколебалась. «Надеюсь, я не забегаю вперед. Если у тебя есть какие-то варианты, мы можем и их рассмотреть». «Честно говоря, у меня не было шанса начать поиски», поморщилась я. «На прошлой неделе я была слишком занята». Уголки губшив шив приподнялись, когда она посмотрела на меня. Я об этом наслышана. «Что именно ты слышала?» чейс рассказал что вы дважды ходили на свидание, и о походе на каток. Должна заметить, это довольно мило». «Было весело», — ответила я, покраснев, до тех пор, пока нас не застукал охранник, когда мы были слишком заняты друг другом. Этой пикантной деталью скорее делилась Маргарита. Шиф выпучила глаза и захихикала, прикрыв рот. «Да ладно, не может быть!» «Ну почти. Мы были на волоске от смерти», — пожала я плечами. Далас когда-нибудь водил тебя кататься на коньках? Нет, покачала она головой. Я девчонка из Флориды. Думаю, я бы не устояла на коньках. Не говоря уже о том, чтобы на них кататься. Я предпочитаю только смотреть на лед. Из Флориды? Ты очень далеко от дома. Так и задумано, ответила Шиф. Я хотела, чтобы между мной и моим бывшим было расстояние в несколько штатов. О, Господи. Он все еще пытается с тобой связаться, уточнила я. Она сама подняла эту тему, значит, можно было смелее задавать вопросы. Иногда она попробовала Энчеладу и, проживав, продолжила. Я заблокировала его во всех социальных сетях, что в какой-то степени помогает. Но не так давно наш общий друг дал ему мой номер. Он всё названивал посреди ночи. «Ты бы слышала Далласа, когда он отвечал за меня?» Я сменила номер на следующий же день. Шивон сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Думаю, поэтому я не подпускаю Далласа слишком близко. Тут она обвела рукой гостиную. Как видишь, у меня не очень выходит, я без ума от него, но все еще веду себя настороженно. Понимаю, заверила я, да по сравнению с твоим бывшим, Люк кажется идеалом. Люк, несомненно, был тем еще засранцем, одержимый необъяснимым желанием испортить мне жизнь только потому, что я решила двигаться дальше. Но бывший Шивон. Был еще хуже из тех, кто мог представлять реальную опасность. Ущерб же, который люк мог нанести, ограничивался распространением лживых сплетен и игрой на нервах чейза. Раз уж на то пошло, это чейз представлял для него большую опасность. «Не знаю. Кажется, этот люк просто ужасен». Шивон обмакнула кусочек тортильи в гуакамоле. Я слышала, какое сообщение он всем разослал. «Видишь, кто вообще таким занимается?» — буркнула я. На самом деле, это довольно типично для Люка. Думаю, так он пытался поссорить нас с Чейзом. Шивон ухмыльнулась. «О, не думаю, что Чейз планирует от тебя уходить. Не то чтобы я его расхваливаю, но...» Она помолчала. «Ладно, я все же немного его хвалю, но он так мил с тобой. Я не могла сдержать глупые улыбки. Не могу поверить, что когда-то ненавидела его». «Ненавидела?» — вопрошающе наклонила голову Шив. «По крайней мере...» «Я так думала», — нахмурилась я. «В последнее время так много всего изменилось. Кажется, мир встал с ног на голову. В твою защиту могу сказать, что на льду он может вести себя отвратительно», — рассмеялась Шивон. «Даллас говорит, что он из тех игроков, которых ты обожаешь, когда они в твоей команде, и ненавидишь, когда они играют против тебя». «Верно подмечено», — оценила я, поднимаясь на ноги, чтобы отнести на кухню пустую тарелку. «Предпочитаешь сначала посмотреть «Лето любви» или «Случайный контакт»?» «Давай пойдем по алфавиту», — пожала плечами Шив. «Из-за того, что мы запоем будем смотреть мелодрамы в профиле Далласа, он только их и будет получать в рекомендации», — отметила я. Прямо сейчас его домашняя страница была полна Джона Уика, стендап-комедий и фильмов ужасов. Шив хихикнула, сделав еще один глоток Маргариты. «А в этом и заключается лучшая часть». Его теперь до скончания веков будут уведомлять о предстоящих слезливых телешоу.